«А почему бы вам не взять несколько месяцев отпуска? Разумеется, с сохранением содержания», — спросил его Билл Джонс. «Они готовы были пойти на многое, почти на все, лишь бы избежать столкновений с Чарли». «Отдохнете, развейтесь, заодно подумайте, где бы вы хотели работать. Не решайте сгоряча. Может быть, в конце концов, вы даже придете к выводу, что мы с Биллом не так уж и не правы». Они вполне могли с ним ужиться, если бы только Чарли согласился играть по их правилам. Однако на данный момент, во всяком случае для Чарли, это было невозможно. Вы можете взять хоть полгода. Когда вы окончательно справитесь с вашей стрессовой ситуацией, мы снова вернемся к этому вопросу. В конце концов, Чарли был талантливым архитектором. Он был нужен им но вот только если он не вздумает снова плыть против течения и оспаривать каждое их решение. Примерно так рассуждали старшие партнеры, но Чарли все равно показалось, что они откровенны с ним не до конца. Почему-то он снова подумал о Лондоне и о том, что мистер Уэтакер и мистер Джонс, возможно, с самого начала не планировали его возвращения в Европу. Зато теперь он знал, что может в любой момент вернуться туда, считаясь только собственным желанием. Впрочем, Чарли вспомнил, что в Лондоне у него нет теперь даже собственного угла, и никто там его не ждет. Раз уж он оказался в Штатах, он может не торопиться и провести месяц-другой где-нибудь на юге, покупаться в теплом море или покататься на лыжах на севере. Может быть, он даже съездит в Бостон или в Филадельфию, а потом обязательно вернется в Англию. «Мне бы очень хотелось вернуться в Лондон», — сказал он откровенно. «Я вовсе не уверен, что даже после полугодового отдыха работа в Нью-Йорке придется мне по душе». Он вовсе не хотел, чтобы его хозяева питали в отношении его необоснованные надежды. «Да и большой срок, я боюсь, вряд ли что-то решит», — добавил он. «Мне не нравится обстановка, которая сложилась в нашем Нью-Йоркском бюро». Мне не нравится то, что мне приходится делать. Если вы не можете без меня обойтись, то я согласен выручить вас, поработать здесь еще немного. Однако я не думаю, что мое пребывание здесь в качестве руководителя бюро будет целесообразно». «Мы подумаем об этом», — ответил Артур Уиттекер, и на лицах обоих старших партнеров появилось выражение облегчения. Чем дальше они общались с Чарли, тем увереннее становилась их убежденность, что Европа превратила его в вольнодомствующего ренегата, угрожающего благополучию фирмы. Слишком долго Чарли работал самостоятельно и без должного контроля, и результат был налицо. В Европе Чарли набрался разных прогрессивных идеек, которые теперь мешали ему приспособиться к американским реалиям. А Чарли вовсе не исключал, что после долгого отдыха он, возможно, сумеет, пусть на короткое время, примириться с политикой владельца фирмы. Может быть, через пять или шесть месяцев он настолько придет в себя, что окажется способен снова окунуться в нью-йоркскую жизнь. Однако сомнения его не оставляли. Эти семь недель совсем вымотали его? Он теперь и сам не верил, что может что-то изменить. Выходило, что полугодовой перерыв — был необходим и ему, и старшим партнерам, которые могли за это время решить, как поступить с ним дальше.